Глава вторая. А я тебе говорила. Я ошарашенно переводила взгляд с одной девушки на другую. Они были похожи, как две капли воды. Остренькие носики, хитрый взгляд, рыжие хвостики волос на затылке у той и другой. Одеты девушки были в одинаковые длинные платья с передничками. Темная расцветка и покрой платьев наводила на мысль о горничных, Но что-то мешало мне сделать такой вывод. «Погодите, но если они горничные, а я, по их словам, соседка, значит, я тоже прислуга. Но старикан назвал меня студенткой академии». Видимо, мыслительный процесс очень явно отразился на моем лице. Девушка, что стояла справа, повернулась к своей копии и проговорила. «Мне рассказали, что в процессе инициации она потеряла сознание. И, видимо, теперь совсем ничего не понимает», – подхватила ее мысль вторая девушка. «Может быть, у нее еще и память отшибла», – предположила первая. «Интересно, что она вообще помнит?» «Ничего». — воскликнула я, ухватившись за спасительную подсказку и, устав переводить голову с одной на другую, попросила. — Вы могли бы встать поближе друг к другу? У меня голова кружится. — Бедняжка! — хором сказали девушки, делая шаг друг к другу. — Ты хотя бы помнишь, как тебя зовут? — сочувственно произнесла та, что справа. — Вивьен Ли Страт. Повторила я имя, которое произнес мужчина моей мечты. О, опять хором воскликнули сестры и синхронно прижали ладошки к своим щекам. Что такое? Напряженно спросила я, внутренне подобравшись и поджав ноги. Бедняжка, также хором сказали девушки. Ты из приюта! Они тут же сели по обе стороны от меня и обняли в четыре руки. «Мы тебе во всем поможем и поддержим, и все-все расскажем и покажем. Ты теперь с нами, ничего не бойся!» Хором закончились сестры, сильно сжимая меня в объятиях. «Вы могли бы рассказать, почему вы решили, что я из приюта, и...» Я сделала паузу и попыталась ослабить тиски объятий. «Ну, куда там?» «И сказать, где я?» Тут я спохватилась, поняв, что веду себя совершенно невежливо. «И кто вы?» – добавила я обреченно. Объятия тут же разжались, и девушки устроились поудобнее по бокам от меня. Мне удалось разглядеть, что все втроем мы сидели на странном подобии кровати» скорее она походила на лавку такой ширины что даже я побоялась бы на ней ворочиться сбоку на бок под нами прощупывался тонкий стеганый матрасик покрыт он был сверху толстым куском плотной ткани пока я разглядывала и тихонечко ощупывала то на чем мы все сидели та девушка что справа начала рассказывать. Приставка «Лис» у твоей фамилии говорит о том, что ты из приюта. Кстати, пишется эта приставка через дефис, и ни в коем случае даже не пытайся писать ее слитно. Это чревато магическим наказанием. Все оборотни из приюта имеют такую приставку до тех пор, пока не будет понятна оборотническая сущность. Магическая... Мозг опять забуксовал. «Оборотни!» Я вскочила с кровати и резво отпрыгнула от девушек. «Видать, сильно она головой ударилась», — проговорила одна из девушек. «Если даже элементарные вещи не помнит», — закончила вторая. Я потрясла головой, разметав по спине длинные волосы и ущипнула себя за руку. «Ничего не изменилось». Две совершенно одинаковые девушки все так же сидели на узкой кушетке и с интересом наблюдали за моими манипуляциями. Я сильно-сильно зажмурилась и даже закрыла глаза ладонями. «Проснись, проснись, проснись!» — шептала я себе. Представляла, как я сейчас открою глаза и увижу свою уютную светлую комнату. Зазвонит будильник, и я не буду ворчать на него, а сразу же, откину в сторону, мягкое как облако одеяло, и встану с кровати. И даже на работу побегу без опозданий, и всем расскажу, какой ужасный сон мне сегодня приснился. «Она там заклинание, что ли, читает?» — раздался любопытный женский возглас. «В академии нельзя колдовать в жилых комнатах». Вторил ей второй голос. «Нет, нет, нет, это все сон, я не открою глаза!» Зашептала я еще быстрее. «Лучше не начинать учебу с наказания за использование магии!» Теплая рука легла мне на плечо. Я вздрогнула и, оторвав от лица ладони, открыла глаза. «Ничего не поменялось!» Та же комната с тусклым светом, пытавшимся пробиться сквозь мутное стекло. Две одинаковые девушки по бокам. «Самое время полежать в депрессии несколько дней», — услужливо подсказал мне проснувшийся мозг. «Где я?» — спросила я у девушек. Все переглянулись, нахмурившись. «Может, позвать кого-нибудь?» — засомневалась та, что стояла справа. «Например, Османа!» — поддакнула ей вторая, что стояла слева. Я перепугалась. «Нет-нет, не надо, Османа!» — зашептала я, схватив их за руки. «А ты не буйная!» — осторожно уточнила одна из девушек. Я энергично замотала головой. «Просто помогите мне, вы же так и хотели сделать!» Умоляюще проговорила я, переводя взгляд с одной девушки на другую. Сестры заметно расслабились и, снова обняв меня за плечи, подвели к лавке и усадили. — Мы всегда хотели себе подругу, которой могли бы помогать, — сказала одна из них. — Но только если ты не агрессивная и не злая, — добавила вторая. «Нет, — Нет-нет, я хорошая, правда, — Молитвенно сложив руки на своей уменьшившейся груди, проговорила я и посмотрела на сестер, старательно изображая взгляд кота из любимого мультфильма. Меня зовут Ханна, сказала та, что справа. А меня Тиша, представилась вторая. Мы лисы, сказали они хором.